Я ползала по пепелищу, собирая в корзину вещи, которые могли пригодиться мне в дороге. Можно было бы до скончания века сидеть на пожарище, в этом странном мире и даже поселиться здесь, вместе с разговаривающими животными. Но я почему-то твердо решила вернуться домой, в свою родную реальность. От зверей я узнала, что не только стационарные проходы ведут в наш мир, но и некоторые магические существа могут попадать на ту сторону в реальность. В частности, цыгане, русалки, кикимора. Последние были у меня совершенно не фавори, из-за дурновкусия. Ну как, скажите, на милость, кому-то может нравиться хамоватый и беспардонный мимо крокодил. Вот-вот. Но выбирать не приходилось. По словам животных, самое ближайшее место, где я могла найти помощь – пресноводные озера с русалками и кислые болота с кикиморами. И все. До других мест топать на своих двоих днями и ночами. Лучшим вариантом было бы найти цыган. Они мне нагадали попасть в этот мир, они пусть и разгадывают обратно. Но цыган найти не так-то просто, тем более без толку рассуждая и ковыряясь на пожарище. Среди пепла и угольков ромала я не нашла, зато наткнулась на лакированные сапоги. И в них был кто-то очень знакомый, судя по вызывающей наглой позе. Я подняла взгляд выше. Скрещенные ноги, брюки со стрелками, свежая отглаженная рубашка с косым воротом, цвета крыла летучей мыши и серебряное украшение костяного дизайна, и явно оккультного происхождения. От удивления рот открылся сам собой. Первый злодей из дамки собственной персоной сидит, ногой покачивает, щеку рукой подпер и глазеет на меня своими черными бесстыжими зенками. Не ожидала так скоро увидеть мимо крокодила. И от удивления впала в ступор. Надо было, конечно, огненного петуха позвать, но я как-то растерялась от запредельной наглости злодейского проходимца. Ему только что намылили холку, по словам зверушек. А Кощей, вот он, снова мимо крокодилит, как ни в чем не бывало. И, судя по всему, ему, покусанному лесными зверями, подавленному медведем и прожженному огнем, ноль вреда. Все равно, что раз чихнуть. Встрепенулся и пошел дальше. Только рубашечку на свежую переменил. Кощей заговорил первым, и я вздрогнула от звука его льстивого голоса. — А, так значит правда то, что звери птицы говорили. Ты действительно, баба Яга, извини, не признал. Кто бы мог подумать, мне всегда казалось, что Яги, они как-то постарше и попотрепеннее будут. Что тебе надо, Кощей? Можно просто Костяк. Мы ведь с тобой чуть на свидание не сходили, пока ты все не испортила. У меня отвалилась челюсть от такой наглости. Свидание? У нас? У меня со злодеем? Он шутит или это Степ такой? И это я-то все испортила? Нет, я таких шуток не понимаю. Пока я медленно засучивала рукава, Костик продолжал. Я к тебе с предложением сотрудничества, Игусик? – Вещал Кощей, задумчиво накручивая длинный волос на палец. И тебе, и мне охота попасть в реальность. Зачем враждовать, давай сотрудничать. Ты не представляешь, насколько моя власть велика в изнанке. Мне подчиняются все. От завалящего лешего до древесной шишиги. Я задохнулась от такой наглости. Всего час назад этот беспардонный мимо крокодил громил бабушкин дом, рвался в мой мир, угрожал расправой и жег поляну. Теперь мою по документам, между прочим. С и зеленкой. Положительно, я не понимала простоту и незамутненность злодеев, проживающих в изнанке. Это либо невероятная хитрость, или вселенская простодушие. Да с чего он взял, что я ему после всего того, что было... Угроз его наглых поползновений на ту сторону. Буду доверять. — Ну давай же, Ягусик! — ворковал тонным голосом соблазнитель. — Переходи на темную сторону. У нас есть твой любимый латы и печеньки. Ты пойми, Ягусик, не будешь сотрудничать, больно будет. Мне на ту сторону позарез надо. Можно сказать, дело жизни и смерти. Я своего все равно добьюсь. Только ты пострадаешь. И твои волосатые друзья тоже. Я обернулась, глядя на зверей, стоящих в удалении. Лиса спорила с волком и медведем, никто из них пока не заметил гостя. А Кащей тем временем продолжал разглагольствовать, и чего становилось страшно. «Мне твоя жареная кура на один зуб, позавтракаю и губы салфеткой утру. А ты молодая, тебе жить, наверное, хочется. Пропадешь почем зря в нашем мире, изнанка это тебе нереальность. Тут опасно. Открой границу и обещаю тебя, никто и пальцем не посмеет тронуть в этом мире. Я же практически бессмертный». Кто со мной спорить будет? Я. Нет, никогда. Завопила я, вспоминая, что бабушка отдала жизнь за то, чтобы защитить границу между мирами. Вся эта поляна, этот лес – ничто иное, как можно пропускной пункт из нашего мира. Ну, если хотите, в иной мир, мир сказки. И никакой мимо крокодила здесь не пройдет. Бессмертный поморщился от моего звонкого голоса. — Слушай меня, мертвяк! — Вот без пяти минут трупа слышу! — огрызнулся черноволосый. — Хотел же с тобой по-хорошему, но, видно, ты глупенькая, не понимаешь, что к чему. Кощей щелкнул пальцами, и за ним материализовались скелеты. Натуральные мертвяки, глазницы потусторонним огнем пылают, и аура вокруг них смертельная, зеленцой и гнильцой отдает. Выставив руки вперед из-за могильного воя, кости двинулись в мою сторону. Я, недолго думая, схватилась за книгу. Выросшая на голливудских страшилках, я почти что не испугалась. Так только в боевую готовность пришла. ж ты, пугать вздумал. Светящимися костями, куром на смех. Это он еще в таких фильмах, как «Пила» и «Восставшие мертвецы» не видел. Посмотрел бы, так не пугал этим детским садом. Моя боевая реакция несказанно удивила Кощея, а мои слова заставили черные брови взметнуться вверх. «Я от тебя и всей этой веселой компашки косточки на косточки не оставлю», Каждого на суповой набор разберу и сдам в самый паршивый гастроном под видом бразильского мяса. При этом я тыкала под тонкий нос Кащея ухватом. После заявления мимо крокодила о том, что он вернется, я не расставалась с этой замечательной штукой. Просто я не думала, что возвращение злодея произойдет так скоро. Знала бы, обзавелась оружием помощнее, скалкой, например, или вилами. А так придется довольствоваться тем, что есть. Но ухват тоже подойдет. Я привязала к нему веревку и закинула за спину на манер двуручного меча. Снимать – одно удовольствие. Дернул плечом и рогатина сама в руки падает. Ухват встал уже на привычное для него место. Аккурат под подбородок Костика. Кощею явно никогда в жизни так много не перечили и не говорили поперек. Похоже, что он вообще не знал слова «нет» и впервые с ним встретился. «Да ты гажи из воскликнул Кощей. Яд просто. Слушай, я душка. Не называй меня так. Завизжала я, и даже мне самой голос показался ужасно противным. Тебе ведь не победить. Ставки слишком высоки. Я бессмертная, а ты смертная. Но мы это быстро исправим. Сказала я, засучивая рукава и соображая, что там в сказках говорилось про бессмертно. Подумай сама. Сдюжишь ли тягаться с самим кощеем? Бровь черноволосого, бессмертного и бессовестного иронично изогнулась, показывая его злодейское превосходство. Тут я внезапно замерла, потому что вспомнила. Кощеем на моем лице появилась гаденькая улыбочка. Тем самым кослявым и уродливым, однояйцевым, бессмертным мертвяком. «Я бы попросил не выражаться», — завопил уязвленный Кощей. «Начитались, понимаешь ли, фэнтези. В инете и гребут всех под одну гребенку». «В сказках все ложь. Мы, Кощеев, вполне себе живы и... и...» им... И тут Костик почему-то скомкал конец предложения. «Я, между прочим, не какой-нибудь тупой мертвяк, а потомственный злодей. Меня папа в детстве усыновил». Но я уже не слушала сказочного злодея, понимая, что все на этой земле смертны. И пусть не заливает мне тут. Не бегал бы он кругами от огня, если бы ему все было нипочем. Тут вопрос состоял, так сказать, в градусе. А в голове выстраивалась в ряд вполне себе стройная фраза. «Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце. Там и смерть Кощеева. «Кстати, о потомстве», — обронила я. «А где твое яйцо, то самое?» Я стала наступать на заносчивого гостя, угрожающий тыча в него рогатиной. «Девушка, это неприличный вопрос». Кажется, смена разговора выбила злодея из колеи. «Но такой вопрос можно отвечать только после свадьбы». Но если ты хочешь замуж, я к твоим услугам. Медовый месяц правим в реальности, а там и о сокровенном поговорить можно. Сел на любимого конька злодей. Похоже, у них тут в изнанке никто не знает, что такое сарказм, ирония и шутка. Он серьезно думает, что я о его промежности спрашивала. И вот еще, что за манера чуть что так сразу под венец тащить? Я после развода родителей институт брака совершенно не уважала и ячейку общества создавать не собиралась. Никогда не желала и желать не буду. Тыча в живот бессмертно рогатиной, все дальше отталкивая злодея, змею шипела я. Ой, я бы не зарекался. Каждая девушка от русалки до кикимора мечтает замуж выйти. Покажи любое колечко, тут же нацепит, дай фату завернется. Намекни на чувство, сию минуту потащит в ЗАГС. Я не каждая. Попрошу не обобщать. Я тебе не кикимора. Не все падки на подобных типов. Сама сказала и сама осознала. И красив же гад, этот Кощей. Чуть ли не как голливудские суперзвезды у нас в реальности. Немножко откормить да бледность убрать. Впрочем, без синяков ему даже нездоровый цвет лица шел. Если у них здесь все злодеи такие смазливые, беда о девкам. Ежели подобные соблазнители попадут в наш мир. В общем, такие уроды меня не привлекают. Гаркнула я и открестилась от всего и сразу. А самое главное, от крамольных мыслей. Надо же, Кощем мне пригожим показался. Не иначе чар запускает свои некроманские. «Ах, вот оно как!» Кажется, троллить и насмехаться злодеи тоже умеют. «Сколько яда в глазке, лада, так и буду звать тебя Яда! Яда, ядушка, ядушечка!» Меня перекосило от злости, как китайского пчеловода. «Не называй меня так! Не все выходят замуж ради своего удобства, чтобы из изнанки в реальность прыгать!» «Ну а ради чего тогда выходят замуж?» «Поцелуи, ласки или, в конце концов, дети?» Я сморщила нос и скривила губы, представив полный комплект черноволосых спиногрызов. Вот от этого мимо крокодила. Но Костик воспринял мою гримасу по-своему. «Ну да, тут ты права. Дети вечно орут, гадят под себя, и времени на них куча уходит. А как же тогда любовь?» «Бе...» «Секс, в конце концов?» Внес следующее предложение бессмертной. «Я сделала вид, что меня тошнит». Ну, а поцелуя! Тут я запнулась. Ага, обрадовался мимо крокодил, думая, что нашел мое слабое место. Не ага! Я терпеть не могу, поцелуя. Ну надо же, воскликнул злодей. Это, конечно, усложняет дело, потому что я решил тебя поцеловать. Что? не поверила я, но насмешник, но насмешник уже демонстративно с усердием закатывал рукава. Как-то так серьезно и сосредоточено, что я растерялась. Я вижу, тут передо мной не баба-яга стоит, а снегурочка бесчувственная. Я тебя чмокну разочек, ты расстаешь. Но может быть здесь лягушка? Где? Кто? Не поверила я своим ушам и задалась насущным вопросом. Нет, он серьезно считает, что я дам себя слюнявить. Оказалось, что кощей серьезен как никогда. А еще этот гад стоит слишком близко ко мне. Увлеченная перебранкой, я и не заметила, как он подобрался почти вплотную. Но, царевна лягушка подставляй сахарные уста. Чмокну тебя, и твоя курносая конопатая кнопка превратится во что-нибудь более благородное. Тем более, я смотрю, ты уже начинаешь таять только от моего присутствия». Нет, я и в самом деле слегка присела от чудовищной самоуверенности сказочного хлыща. Это его русалки с кикиморами испортили своим вниманием. Так что он теперь воображает о себе не весь что. Смазливая рожа, богатырская сила и звание самого главного злодея изнанки – еще не делает его первым женихом на деревне. Лично я видела в нем кучу изъянов, и первый дефект состоял в том, что он был он, то есть Кощейный и а не абы какой скромненький богатырь. Все мое возмущение вылилось в короткое. Да я убью тебя за это. Ну, допустим, я рискну все-таки бессмертный. Кажется, злодей моя угроза не напугала вовсе. Наглец сделал шаг вперед так уверенно и непоколебимо, что я невольно отступила назад. Только культяпки у мимо крокодила были длиннее. Схватив меня, он обвил мою шею хапалками, и я сама не заметила, как моя голова очутилась на сгибе его руки, а губы соприкоснулись с его губами. Если и бывают сказочные миры, то только сейчас я попала в один из них. Все вокруг перестало существовать. Я очутилась в каком-то ином месте, не похожем на другие. Незнакомые губы целовали робко, благоговейно. Легкие, как пёрышко, нежные прикосновения обволакивали меня. Они успокаивали, объятия давали защиту. Я сама не заметила, как подняла руки и схватилась за эти сильные, поддерживающие меня плечи. Просто потому, что так было спокойнее и увереннее. Держась за них, я чувствовала себя защищенной и на краткий миг ощутила в полной безопасности. Все было великолепно и сказочно, пока я для чего-то не открыла глаза и не увидела перед собой бледную и самую ненавистную ружу в изнанке. Наглая морда, блаженно щурясь, тоже раскрыла черные бесстыжие зенки. Мы разорвали неожиданно долгие поцелуи и в ужасе уставились друг на друга. К моему неописуемому смятению это оказался главный злодей собственной персоны. «Отравишься!» – озвучила общую мысль мшистого цвета псина, которая, дружелюбно помахивая хвостом, сидела у наших ног и, не смущаясь, наклонив голову на одну сторону, рассматривала нас. Осознав, чем это я здесь занималась, я стала вытирать губы рукавом и отплевываться. Кажется, это взбесило Кощея даже больше, чем в тот раз, когда я не пустила его в реальность, захлопнув проход прямо перед его носом. Я не ожидала от злодея такого, но реакция на мою фу у Кощея была странная. Наглая морда вновь полезла целоваться, только в этот раз я была уже на чеку и успела увернуться. Неожиданно мы стали центром внимания всей поляны. Кощей егу крадет!» Запищали белки, в бледный лоб насмешника шибанула первая шишка. Да с такой силы, что любитель лизаться отскочил от пня на добрый метр. К драчуну подбежала лисица и вцепилась ему острыми зубами в щиколотку. Кощей заорал от боли, и тут ему стало не до полезушек, потому что подоспели остальные зубастые зверушки. «Прочь, рыжая, а то хвост выдерну!» Дрыгнув ногой, мой супротивник зашвырнул лисицу в кусты. Надо отдать лисоньке должное. Не знала я, что она такая смелая и верная подруга. — Применяй силу! — закричала лисичка, вынырнув из кустов. Что мне еще оставалось? Книга валялась где-то в траве. Я последовала в точности совету рыжей. Размахнулась и отвесила злодею увесистую пощечину и тут же схватилась за отбитую руку. Морды лисы и кощея вытянулись от удивления. До нас всех дружно дошло, что рыжая имела в виду магическую силу. Кощей недолго бесился. С началом боя он стремительно пришел в себя и даже выпустил яд, который не применул попасть в цель. «В «Следующий раз попробуем что-нибудь посерьезнее». Заливистый злодейский хохот заставил всех на поляне испуганно вздрогнуть. Но это не умерило пыл лесных защитников. А вот меня не на шутку испугало. «Что еще такое гадостное пришло по гансу на ум?» Кощей-младший объяснил очень быстро. «Все решено, женой моей станешь. Никому тебя не отдам». Такая корова нужна самому. Яддушка, ты только подумай, какая выгодная из тебя жена выйдет, и в реальность ходить можешь, и любому богатырю фору дашь. А рога мы тебе пообломаем, яд сцедим. Ты неучтивый хам! Из травы на защиту моей чести колючей пулей бросился ежик. Но злодей был наготове. Навстречу ежу полетел с густок черного пламени. Пшел прочь мешок с иголками. Рявкнул чернявый и запустил пинком несчастного ежика в полет. Тот, как баллистический снаряд, скрылся где-то в сияющей дали голубого неба. Я, оскорбленная до глубины души, ядушкой, коровой, бросилась на обидчика, не забыв подхватить с земли книгу. Открыла на первой попавшейся странице и увидела картинку бычка на доске. Рифма сложилась сама собой, еще с детства записанной на подкорке сознания и приправленной местью. «Идет Кощей, кончается, вздыхает на ходу. Вот земля качается, сейчас я упаду». Земля ушла из-под ног злодея, невидимая сила подела колени Кощея и уронила прямо в грязь. А я уже вошла в раж. Слишком мне понравилось, то как магическая сила швыряет, словно пушинку, наглую морду. Кощею игнор, расти у него на носу мухомор. Кажется, ее уловила суть заклинаний. Чпок. Проклюнулся на носу кощея гриб. Много мухоморов, мстительно прошептала я. Чпок, чпок, чпок. Ну и я, душка. «Чпок-чпок-чпок!» «Ну, погоди! Я твою жизнь в ад превращу! Я этот прорыв три года готовил, а то, как ты мне помешала, век помнить тебе буду!» «Чпок-чпок-чпок!» «Моей станешь! Не успокоюсь, пока не добьюсь своего!» «Вот и не забывай!» — огрызнулась я. «А твоей я никогда не буду! Скорее, ты мне принадлежать будешь! Мухоморы твои на закрутке пущу!» «Чпок-чпок-чпок!» «Время рассудит, кто кого! А поцелуй я твой все-таки с собой заберу!» Взметнулось зеленое пламя и наглец скрылся в языках огня. На поляне все еще звучал презрительный и раскатистый смех Кощея и валялась русыпь созревших мухоморов. «Веселится, гад! Даже с грибами по всей морде веселится!» «И бесит! Как же он бесит!» Я со злостью захлопнула книгу.